131. Вывод правилен. Стихи земли, воды, воздуха и огня управляются сверху вниз. Огонь управляет всеми. Воздух водой и землей. Вода землей. Пространственный огонь движет массами воздуха и воды, нагревая их землю. Ветры поднимают волны ветры и воды разрушают и приводят в движение массы самой инертной плотной материи земли все они тесно взаимодействуют и влияют друг на друга то же взаимодействие и влияние в сфере земной астральной и ментальной в человеке прототипе макрокосма, идея движения зарождается в ментале передается через астрал и человек бежит или идет и так во всем чем выше как в трех, так и в четырех, тем подвижнее принцип и стихия. Все подчинены воле. Лишь степени подчинения различны, от едва заметной зачаточной до царственной. Нужна диета. Диета приводит все начало в гармоническое состояние. Брожение вызывается сахаром. Вреден, безусловно. Масло мешает утончению нервов, и особенно растительное. На известных ступенях и то, и другое исключается совершенно. Вводится известный режим, водный яический Поры тела питаются водой и воздухом. Питание усиливается бальзамами особого назначения. Уход за телом нужен. Аппарат требует известного обращения и заботы. В должное время все будет указано точно. Наши лекарства даются к тому же. Тело надо укрепить и приготовить к воздействию огненным. Профилактика необходима для всех трех тел, каждое по строению проводника. Физическое, астральное и ментальное. Физическое, диета, омовение и бальзамы. Астральное, эмоциональный режим и дозор над чувствами. Ментальное, контроль над мыслями.